Данная аудиокнига представлена в двух вариантах, один из которых без музыкального сопровождения, маркируемый здесь цифрами 0-1. Приятного прослушивания! Унтер-Пришевеев Унтер-офицер Пришевеев, вы обвиняетесь в том, что 3-го всего сентября оскорбили словами и действиями урядника Жигина, волосного старшину Алина. А я поем, суд сковыгифибы паних Иванов и Гавриловы, и ещё шесть стари крестьян, причём первым трём было нанищено обвинение о оскорблении при исполнении их служебных обязанностей. Признают ли вы себя виновным? Пришедев в сморщином унчерскалючем лицом, делая руки по швам, и отвечать хриплым, придушенным голосом отчеканивая каждое слово точно командой: Ваше высочество, господин мировой судья, чтобы быть по всем штатам законно выходит причина аттестоваться обстоятельства в обзаимности винов-винний, а все прочие. Что это дело вышло из-за царств и ему небесный мёртво от трупа. Иду это я третьего числа с шаной антифа и тихо, благородно, смотрю Сайде берегу куча разного народа, людей. По какому полному праву тут народ собрался, спрашиваю? Зачем? Не ж там в законе сказано, чтоб народ табуном ходил, кричу. Разойдись! Стал расstalkуть народ, чтобы расходились по домам. Приказал Цотскому гнать в сарай. Позвольте, вы ведь не урядник, не староста. Разве это ваше дело народ разгонять? «Не его! Не его!» Слышатся голоса из разных углов камеры. «Жатия от него нету! Высокородие! Пятнадцать лет от него терпим! Как пришелся служба, так с той поры хоть и села беги! Замучил всех!» «Именно так, Высокородие!» — говорит свидетель староста. «Всем мире жалимся! Жить с ним никак невозможно!» И с образами ли ходим, свадьбы ли, или положим случай какой, везде он кричит, шумит, всё в порядке водит. Ребята, муж одерёт, за бабами подглядывает, чтоб чего не вышло, словно свёкор какой. Наметний спаисб обходил, приказывал, чтоб песни не пели, и чтоб огней не шгли. Закона говорит, такого нет, чтоб песни петь». Погодите, вы ещё успеете дать показания, говорит Мировой. А теперь пусть Пришебеев продолжает. Продолжать, Пришебеев. Слушаюсь, кричит Гонжер. Ой, вы, ваше высочество. Извольте говорить, не моё это дело народ разгонять. Хорошо. -с. А ежели безпорядки, мне что можно дозволять, что народ безобразил? Где и там законе написано, чтобы народу волю давать?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 В Варшаве служил в штабес, а после того, извольте знать, как в чистую вышел, был в пожарных, а после того по слабости болезни ушёл из пожарных и два года в мужской классический гимназии в Швейцарк служил. Всё по порядку, знаешь. А можейк простой человек, он ничего не понимает и должен меня слушать.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 Я, говорит, ещё обчарадал ждать станового пристава. Зачем же спрашиваешь у станового пристава по какой статье свода законов? Нешто в таких делах, когда утопший или удовившийся и прочее тому подобное, нешто в таких делах становой может? Тот говорю, дело уголовное, крастанская. Тот говорю, скорей посылать эстафет господину следователю из Удиопс. И первонаперво ты должен, говорю, составить акт и послать господину мировому судье. А он, урядник, всё слушать, опьяться. Ха. И мужики тоже все смеялись ваше бесхородие. Под присягой могу показать.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 Все слышали, как, ше говорю, ты смеешь в власть уничижать? Ну, говорю, со мной не шути шуток, а то дело брат плохо. Повала в Варшаве или когда в Швейцарах был в мужской классической гимназии, то как заслышь такие неподходящие слова, то гляжу на улицу, не видать ли Жандарба. Поди, поди, говорит, сюда, кавалер, и всё ему докладываю. А тут в деревне кого скажешь? Взяло об меня зло. Абид сказал, что нынешний народ забился в своей воле и неповиновении. Я размахнулся и, ах, да не то, чтобы сина так, правильно полегать, чтобы не смел правашского с короде такие слова говорить. За старшану урядник вступился. Остало быть и урядника. И пошло. Погоречил с вашим скороде, но да ведь без того нельзя что бы ни побить. Я же глупого человека не побьёшь, то на твоей же душе грех.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 А, которые крестьяне сидят с огнём. Иван Прокоров, Сава Никифоров, Пётр Петров, солдат Кашустрова, вдова живёт в развратном беззаконии с Семёном Кисловым, Игнат Сверчок занимается вощебством, и жена его Мавра есть ведьба, по ночам ходит доить чужих коров. Довольно, говорит судья и начинает допрашивать свидетелей.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 Раоч, расхалис. Это पीस. Адан нам. Адан нам. Адан нам. Антон Павлович Чехов. Унчер Пришибейв. Читал Джахангир Абдуллаев. 7 июня 2022 год. Унчер Пришибейв. Унчер Рефицер Пришибейв.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 Иду это я от третьего числа с шаной антифасы тихо, благородно. Смотрю, с айда берегу куча разного народа, людей. По какому полному праву тут народ собрался, спрашиваю? Зачем? Есть там в законе сказано, чтоб народ табуном ходил. Кричу: "Разойдись!" Стал расstalkывать народ, чтобы расходились по домам. Приказал цодскому гнать в сашай. "Позвольте, Вы ведь не урядник, не староста. Да? Разве это ваше дело народ разгонять? Не его! Не его! Слышатся голоса из разных углов камеры. Жатя от дела нету. Вы ж в городе 15 лет от него терпим. Как пришёл со службы, так сой по ры хоть и села обеги, заучил всех. И без тебя в скородие. Говорит свидетель староста. «Все пережалимся. Жить с ним никак невозможно. И с образами ли ходим свадьбы ли, или положим случай какой, везде он кричит, шубит, все в порядке водит. Ребята, муж одерет, за бабами подглядывает, чтоб чего не вышло, словно свекр какой. Намеддис поисб обходил, приказывал, чтоб песни не пели, и чтоб огней не шгли». Законы говорит, такого нет, чтоб песни петь и петь. Агагеевич ещё успеет и дать показания, говорит Мировой. А теперь пусть Пришбеев продолжает. Продолжайте, Пришбеев. Слушаюсь, кряпит Гундер. Ой, ваш вскорости. Извольте говорить, не моё это дело народ разгонять. Хорошо. -с. А я желле без порядки. Нешто может это дозволять, что народ безобразию? Я и в том законе написано, чтобы народу волю давать. Я не могу дозволять. Я же ли я не стану их разгонять, дозыскивать, да кто же станет? Кто порядка в настоящих не знает. В общем, в шале только я один, можно сказать, ваш вскороде знаю, как обходиться с людьми простого звания. В ваши ускороде я могу всё понимать. Я не мужик, я утер офицер, отставной капитан Аревус.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 Расканяю я, народ, а на берегу на песочке утоплен и труп мёртвого человека. По какому такого остоваришь, спрашиваю, он тут лежит. Не что это порядок? Что уряде глядеть? А чего ты говоришь урядик точайству, санати даёшь? Аж этот утопленный покойник сам утоп, а может тут тело сепирью пахнет?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 Я говорит, ещё вчера дал ждать становому приставу. Зачем же спрашиваю у станового пристава по какой статье свода законов? Нет штав в таких делах, когда утопшие или удовившиеся и прочее тому подобное, нет штав в таких делах становой может.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 Расходись. Et al piece. Батанам. Антон Павлович Чехов. Унтер-ришибеф. Читал Джахангир Абдуллаев. 7 июля 2022 год.